Событие двадцать первое. «Труслив и тот, кто не хочет умереть, когда нужно, и тот, кто хочет умереть, когда не нужно» — Иосиф Флавий. «Благодаря моим качествам лидера, паранойи, трусости и готовности сделать ноги, мы опять спаслись от врагов» — Капитан Смек. Вот так-так. Кто же ожидал? Нет, трибуны не были заполнены под завязку, но все же пару тысяч человек там сидело, а может и больше. Вовка сначала понять не мог, что такое, откуда люди. Никто же билеты не продавал, и такая масса блатных. Подошел к Чернышову, спросил, что такое происходит. «Эх, молодежь, вот умный же на первый взгляд парень. Даже сопли научился сам вытирать. А простых вещей понять не можешь. Какое сегодня число?» Аркадий Иванович указал на пространство между башенками. «Твою ж налево!» С этим футболом забыла о самом грандиозном почти празднике в СССР. Но еще и то наложилось, что после перестройки люди почти забыли об этой дате. Сегодня день рождения Ленина. Праздник. Физкультурники пришли на стадион, а тут оказывается футбол. А еще взгляни, половина в милицейской форме. Откуда-то в отделениях милиции прознали про этот матч. А ведь народ за зиму соскучился по футболу. Вот все, кто мог и не мог, пришли со всех секций динамовских, милиционеры, начальники всякие. Вон даже Аполлонов почти со всем своим комитетом на гостевых трибунах. Ага, а вон и Василий Сталин с летчиками. А рядом полно генералов. Это надо думать, болельщики ЦДК. «Аркадий Николаевич, это же просто тренировочный матч. Пацаны будут учиться играть на настоящем уровне!» Вовка все равно не понимал. Все же жизнь в послеперестроечной России, когда вот такое количество зрителей на трибуне считается чуть ли не успехом, изменила восприятие. Об этом обязательно в новостях покажут там. Нет, тогда. А сейчас другое время, и Ленинградский стадион имени Кирова через два года на проходные матчи будет собирать и по 100 тысяч болельщиков. А на ключевых будет переполнен, и по 120 тысяч народу будет приходить посмотреть на футбол, на своих любимцев, на звезд. Нервничают, пацаны, подошел к фамину Якушин. Не знаю, а должны. Вовка оглянулся на разминающихся пацанов, ладно, юношей. Самому молодому 17 исполнилось, а Яшину уже 19 в этом году осенью стукнет. А Вальке Жемчугову позавчера 20 стукнуло, самый старый в молодежке. Владимир Ишин еще девятнадцатилетний, летний и все. Остальные семнадцатилетние пацаны. Долго вы еще разминаться будете? Вовка даже усмехнулся. «Точно. Сейчас почти не принято проводить разминку перед матчем. Так пару минут попрыгают люди в лучшем случае кружок по полю. А ведь на улице градусов пять или семь всего. Во как пар изо рта пыхает. Минут пять еще. Лады. Хитрый Михей подошел к динамовцам остепененным. Вовка мотнул головой, несколько человек стояли, курили. Это прямо перед игрой. Нет, пока будет этот любительский футбол, Курение и пьянки спортсменов не искоренить. А с другой стороны, вот эти курильщики завоевывали и олимпийские медали, и золото чемпионата Европы брали, и десятилетиями были в лидерах мирового футбола. А потом все стали профессионалами, бросили пить и курить. А где награды? За доблесть, выход в полуфинал или вообще попадание на чемпионат? Ну разве пляжный футбол и футзал кое-чего достигли? Видимо, курение не самое главное. Главное – желание. Махнул рукой на взрослых дядек Фамины и подозвал своих. Яшина, кстати, за четыре месяца тренировок почти отучил курить. Дома, может, и выкуривал пару сигарет вечером, а вот днем от него табаком точно пахнуть перестало. Обнюхивал всех перед тренировкой тех, от кого пахло табаком, отделял и потом такую нагрузку давал, что сами до раздевалки дойти не могли. И каждый раз объяснял, за что товарищи расплачивается. Лев Иванович, ты во втором тайме выходишь, в первом Третьяков постоит. Так, мужики, послушали. Замен три. И потому у нас есть шанс с Аксакалами справиться. Первый тайм они, понятно, нас мастерством задавят. Но они выдохнутся, не хватит их на два полноценных тайма. Потому уверен на сто процентов, что концовка матча будет за нами. Выиграть вряд ли выиграем, но забить звездам пару голов престижа в самом конце должны, да просто обязаны. Ты, тренер, сам не мельтеши. Думаешь, мы трусим? Да нифига. Нам в радость с этими людьми сыграть и силами помериться. Проиграть мы не боимся. Боимся, если чего, так это выглядеть неумехами. Считай, на настоящий экзамен пришли. Вот сегодня узнаем, правильно ли ты насучишь. Да, и за тобой два гола. Это тебе комсомольское поручение. Комсорк команды, здоровущий почти с Вовку ростом, то есть за 180 сантиметров, Володька Кесарев которого, как и Жемчугова, Фомин нашел, вспомнив лучших игроков «Динамо» 50-х годов, хлопнул его по плечу. «Сам не струсь. Смотри, народ на тебя смотрит». «Хорошо, парни, играем от обороны». «Но к воротам не жмитесь. Как появится возможность, отправляйте мяч мне. Я по центру. Длинные пасы отрабатывали? Давайте попробуем их применить». В это время на трибунах начали возмущенно улюлюкать. Ну, люди пришли на футбол смотреть, а не на тренировку. Ну что, парни, пошли. Ни чешуи нам, ни хвостика.